Глава восьмая. Княжеское внимание. Всю дорогу Алена тревожно поглядывала на Ульяну, ожидая то ли слёз, то ли криков. Та цепка держалась обеими руками за пояс всадника, шмыгала носом и неподвижно смотрела прямо перед собой, натянутая как тетива, и, казалось, вот-вот сорвётся. Боярышня, совсем не готовая к таким приключениям, Здорово перепугалась на тропинке. Да и потом посыпались потрясения. Вроде и поменьше, но успокоиться не получалось. То явление почти голова мужчины, тоже удар для добропорядочной девицы. Теперь вот приходилось трястись на лошадином крупе. Она вообще верхом-то хоть когда-нибудь ездила, но до дворца доехали без новых происшествий. Алена соскочила с лошадиной спины сама, её дружинник помог спуститься Ульяне. Потом Алатырница коротко поблагодарила мужчин, подхватила словно замороженную боярышню под локоть и быстрым шагом повела ко дворцу. Вяткина не сопротивлялась, плелась нога за ногу, и Алёну это уже пугало. И Степаниду напугала, когда девушки появились на пороге. «Матушка, помилуй!» – сполошилась она и кинулась к Ульяне, обхватила её за плечи, потащила к скамье. «Что у вас стряслось?» Алёна посторонилась, глядя на рыжую с надеждой. «Она же зелёный янтарь, и пусть не целительница, но вдруг сумеет привести Ульяну в чувство. Или хоть скажет, где здесь лекаря искать, и надо ли вообще?» На тропе нежить напала. За дети никого не задели, но Ульяна перепугалась очень. «Нас спасли, там случайно сильный аллатырник рядом оказался», — пояснила она. Хорошом. «Кликни кого-нибудь, пусть взвара подадут травяного вечернего, с пряниками или чем-нибудь ещё сладким». Спорить Алена не стала. Пока нашла служанку, пока объяснила, что и кому надо, минут пять на это ушло. Вернувшись же, обнаружила Ульяну горько рыдающий на плече стеши. Взволнованно шагнула ближе, хотя слёзы пугали куда меньше, чем прежнее оцепенение. Рыжая в ответ махнула рукой, веля сесть не маячить. Продолжая рыдать... Боярышня торопливо и сбивчиво заговорила, вываливая на Степаниду подробности происшествия. Алёна дополнила сумбурный рассказ известием о том, что к месту драки намеревались позвать кого-то из разбойного приказа. Вот и вышел, считай, подробный доклад о происшествии, от которого Стеша совсем успокоилась. Всё закончилось хорошо, да и ладно. А остальное — не её забота. Потом и слуга с подносом подоспел. И ещё через четверть часа Боярышня окончательно успокоилась. Нос распух, глаза покраснели, но зато взгляд стал ясным и живым. «Ты, Алёна, такая смелая! Ужас! Не знаю, как я не обмерла вовсе при виде этих образин!» — проговорила Ульяна, обнимая ладонями кружку с горячим чаем, словно у неё озябли руки. «А ты так спокойно держалась? Удивительно!» «Мы уединённо жили всякое бывало. Вот и наловчилось за себя стоять. Не всегда можно ждать помощи». Нашлась латырница. «Вам бы умыть пойти ваше сиятельство, а то всё лицо красное!» Мягко вмешалась Степанида. Ульяна всполошилась и поспешила в мыльню. А Стеша, только того и ждавшая, обратилась к Алене. «Хорошо, ей такая сказочка сойдёт. Что воеводе, врать будешь, придумала? И княжечу с бояричем? Да то же самое, вряд ли они многое заметить успели. Если успели. Скажу, тот же конюх и научил, что в седло меня усадил. Легко отмахнулась латырница. На самом деле, что говорить воеводе, она ещё не придумала. Но Степанида в этом деле помощницей не была. «Ты помнишь, к слову, что озериться через четыре дня?» Пожав плечами в ответ, перескочила рыжая совсем на другое. Так скоро растерялась Алёна, которая и о празднике, и об оставшемся до него времени успела за всеми последними событиями забыть. «Да и матушка с ней», — решилась неодобрением в голосе. «Всё одно тут скучно будет. Никакого веселья, никаких гуляний настоящих». «И что? Даже сарафан глянуть не хочешь к этому приготовленный?» Лукаво стрельнула глазами Степанида. «А у меня есть сарафан специально для этого», — удивилась Алатырница. «Науку старой не о разных платьях она помнила, но совсем не подумала озаботиться праздничным нарядом. Хорошо Степанида была предусмотрительней. А как вышло, что я его ещё не видела?» Его только сегодня закончили и прислали. Это ж тебе не рубаху мужицкую украить. Работа тонкая, шитья много. Красота получилась невероятная. Но я его тебе сейчас не дам. Всё одно от вьюжина скоро придут». Степанида, дразнясь, показала язык. Только Алёна на дурачество это не повелась, лишь кивнула коротко и спросила серьёзно, задумчиво глядя на рыжую. «Стеша, а сколько тебе лет? И кто ты вообще такая?» Та лишь загадочно улыбнулась, А когда молчание затянулось, от ответа её спасла вернувшаяся Ульяна. Стало не до откровенного разговора. Боярышня всё вспоминала стычку с мрунами и переживала. А латырницы на два голоса заверяли её, что разбойный приказ во всём разберётся и поймает того, кто такое во дворце вытворять взялся. За этим бесконечным разговором они успели выпить душистого взвара с крепким запахом мяты. А потом и вовсе — Как предрекала Степанида, явился посланец от Вьюжина и с поклоном попросил пройти за ним. Алена не сомневалась, что Алексей Петрович зовёт их для того, чтобы выслушать рассказ о происшествии. На тропе ещё оставались Владислав и Наследник, которые всё видели и рассказали то, что смогли. Но вряд ли Вьюжин этим удовлетворился. Тут гораздо разумнее со всеми потолковать. Мало ли кто что успел заметить. И вряд ли глава разбойного приказа этого не понимал. Ещё она могла ждать от Алексея Петровича выговора, если, по его мнению, повела себя в момент нападения как-то неправильно. Не угадала ни с первым, ни со вторым, потому что привели их в большую светлую горницу, где собралось неожиданно много народу. И все, кто был в лесу, включая воеводу, и сам в Южин, и двое незнакомцев, и совсем уж нежданно тётка Лизавета с сыном. Она сидела посреди скамьи у стены, угрюмо набычившись. Афанасий рядом выглядел бледным, напуганным и жалким. Тётка хлестнула молодую княгиню злым взглядом и надменно отвернулась. Княжич восседал в отдельно возвышавшемся резном кресле, как на престоле, с видом немного величественным и довольным. Вьюжин стоял у окна, сцепив за спиной руки. «Если учесть таланты двоюродного брата, то сложить один и один легко». А вот поверить в правильность предположения трудно, даже несмотря на то, что именно душегуба на Алёну и ловили. Афанасий не выглядел способным на такое и уж тем более вряд ли смог бы убить князя Краснова. Да и Елизавета тоже. Хоть и злая баба, но неужели именно она всё это устроила? А вот и наши красавицы. Вьюжин широко, но одними губами улыбнулся вошедшим, отчего у Алёны засосало под ложечкой. Аллатырница понимала, что боярин ей сейчас не враг, но с такой гримасой на лице, похожей на маску, он был пострашнее мрунов. «Садитесь, садитесь, не стойте, голубушки!» И без того натерпелись. Не следовало бы вас беспокоить, но хочется разобраться в присутствии всех причастных. У нас здесь не судилище, но первый наследник, светлый княжич Дмитрий Ярославович, сумеет рассудить не хуже батюшки. Боярин поклонился престолу, а княжич довольно приосанился и кивнул. «Встаньте, Афанасий Андреевич!» Тот замешкался, потерянно поглядел на мать. «По какому такому праву?» Важно поднявшись, начала та, но вьюжин оборвал. «А вы сядьте, Елизавета Никитишна. Вы ещё получите слово, когда за себя ответ держать станете». Алена была уверена, что увещевание это, сказанное негромко и ровно, Накрикливую тётку не подействует, однако пугал Вьюжин, кажется, не только непривычную к нему Алёну. На других его взгляд влиял не хуже. Лизавета неожиданно умолкла, побледнела, вся как-то сжалась, словно стала меньше ростом, и тихонько осела на лавку. «Афанасий Андреевич», — повторил боярин, молодой алатырник медленно поднялся. Губы его дрожали, будто он едва сдерживал слёзы, но руки сжались в кулаки. Плечи приподнялись и ссутулились. Афанасий словно готовился броситься в драку или принять удар. «Вот ваша светлость, полюбуйтесь!» Размеренно заговорил Вьюжин, обращаясь к княжичу. «Именно так нынче выглядят изменники и предатели. Сын старого боярского рода, редкого дара латырник с образованием, всё есть, что сердцу любо знай себе науки постигай, с девицами под луной гуляй до молодости радуйся. Но нет же!» Не люба спокойная жизнь». Алена всё это время внимательно наблюдала за Алексеем Петровичем и немного за его жертвой, которая к концу короткой отповеди нервно втянула голову в плечи и уткнулась взглядом в пол, опустив залитое краской лицо. Но в какой-то момент осмотрела остальных и задержалась на княжече, удивлённая случившейся с ним переменой. «Только что Дмитрий сидел, распушив перья, что твой петух». Улыбался довольно, и вдруг насупился, посмурнел, глядит напряжённо, тревожно. Только теперь осознал, что его убить пытались, и поверить в это не может. Хотя тут Алёна его понимала, она тоже удивилась речи боярина. Увидев здесь Лизавету, она уверилась, что хитрость в Южино удалась в полной мере и ровно так, как планировалась. И мысль о покушении на княжича даже в голову не пришла. «Но глава разбойного приказа был так серьёзен, так яственно сердит. Ваша светлость за покушение на великого князя, равно как на его супругу и детей, что полагается по закону, как и за посягательство на княжеский престол? Смерть!» — резко ответил Дмитрий, колючим взглядом буравья и без того поникшего Афанасия. «Что же вас подтолкнуло к этому поступку, Афанасий Андреевич?» «Матушка велели». Едва слышно пробормотал тот. «Ба, да тут целый заговор!» — протянул боярин. «Не губи, батюшка!» Лизавета не выдержала, сорвалась с места, бросилась к княжичу. Едва не налетела на заступившего дорогу в южина от которого на всю горницу потянуло холодом, рухнула на колени перед ним и заголосила, цепляясь за полы кафтана и хватая за руки. «Не губи, благодетель!» Не знали мы, что там княжич будет. Девку гулящую дрянь паршивую извести хотела, чтобы её нежить пожрала. Чтоб имя брата мерзавка не пятнала, да. Не знала, что надёжен, наш княжич светлый рядом окажется. Матушкой клянусь, жизнью своей клянусь, не замышляла ничего против князя. Назвал бы его светлость дядьку наследником, приняла бы со смирением. Но шавка же подзаборная. Не губи, батюшка. Она вовсе упала в вьюжину лбом в ноги. Алексея Петровича вопли не тронули. Он стоял неподвижно, смотрел равнодушно, с какой-то отстранённостью, будто слушал скучнейший ненужный ему доклад. Унять и поднять женщину не пытался, только отступил, брезгливо поджав губы, когда та потянулась к его сапогам. «Значит, считаешь, сын твой больше княжеского места достоин?» «Да, Лизавета?» «Достоин, батюшка, жизнью клянусь! Уж он и умница, уж и...» «Клятвами не бросайся, дура!» — отмахнулся в Южин и поднял взгляд на Афанасия, который так готов был провалиться сквозь землю от стыда. «Князь!» — сказал как сплюнул. 20 лет, а всё за мамкину юбку держишься. Что ж ты с этим княжеством делать-то будешь? Ну, ездом за тебя мамаша править, положим, худо-бедно сумеет. А наследника тоже она за тебя, жене твоей делать будет. А то ж дитя малое совсем не справится. Да мне и даром оно не нужно, княжество это!» — вспыхнул тот, мазнув злым взглядом не то по боярину, не то по матери. «Провались оно пропадом! Кой леший дядьку без детей побрал? Так всё хорошо было!» Пробормотал в повисшей тишине и окончательно стушевался. «Княжество, значит, не нужно». «А чего же ты хочешь тогда?» Спросил вьюжин спокойным, без малого ласковым голосом. С нежитью бороться. Буркнул себе под нос чесноков, не поднимая глаз. «Борец выискался!» — взвелась его мать. — Да у тебя же... «Циц — циц одёрнул её боярин. — Ты что могла, сказала и сделала. Дай вот князю высказаться. Хоть раз в жизни. — Батюшка, так мальчишка же ещё совсем не смышлёныш. Не губи! Вновь завыла Лизавета, переступила коленями по полу, кажется, пытаясь поймать и облобызать боярину сапог. южин опять состроил брезгливую гримасу, уклонился и оборвал вой холодным недобрым голосом. «Однако князь из него, по твоему мнению, получится хороший». «Или всё же не о нём хлопотало а о собственной жадности?» Продолжил раздумчиво, глядя на женщину сверху вниз с нескрываемым отвращением. Потом задумчиво посмотрел на краснобелого пятнами Афанасия. «Значит, с нежитью. Я похлопочу перед князем. Сообщу, что ты желаешь вину кровью искупить. Всяко лучше строго верно?» «Батюшка!» ахнула Лизавета. «Какой же острог, коли мы? Ты княгиню пыталась убить, и в том сейчас созналась», возразил боярин. «Да и без признания твоего всё ясно было. Но следили вы по дуре изрядно. Что ты там себе думаешь о той княгине? Дело твоё». Однако великий князь своё слово сказал. «А ли ты считаешь, будто Ярослав дурак и не знает, что делает? За сына твоего я похлопочу, дар у него ценный. Может, выйдет что путное. А ты...» «Князь Милостив, молись о ссылке, но будь уверена, подальше от сына». И как живо, радостно вскинулся при этих словах Афанасий, словно ему не ссылку предложили, а исполнение самой заветной мечты в жизни. Алена сочувственно покачала головой и вновь с теплотой и благодарностью вспомнила бабушку и деда. И хоть от первой порой доставалось тряпкой по рукам а от второго ремнём по седалищу, но дело, А как ещё управиться саравой Неслухов, из которых добрая половина с янтарём в крови, да ещё многие из горячим, жёлтым? Оба дядьки, мамины братья, несли тогда службу на разных заставах. И единственным в большом доме взрослым мужчиной, способным приложить руку к воспитанию детворы, был дед. И управлялся как-то со всеми двенадцатью. И вот до такого ни с кем не дошло, чтобы с эдакой злостью на него дети и внуки глядели. А может тому и не доходил никто, что было их много. Тут же — единственный наследник, свет в оконце. Закончив на этом неожиданное судилище, Вьюжин по-простому прошёл к двери и толкнул её. «Стража!» Те караулили поблизости, поэтому в горницу вошли сразу трое. Несколько коротких распоряжений, и народу заметно поубавилось. Увели тётку с сыном, ушли двое незнакомцев, так и не названные. Княжич сидел на своём месте странно задумчивый, мрачный, неподвижный, будто бы даже сердитый. Он не заметил, как вывели чесноковых, как засобирались остальные. А в вьюжин, закончив с распоряжениями, невозмутимо подошёл к латырнице. «Пойдёмте, Алёна Ивановна». «Куда?» — растерялась она. Беспомощно глянула на Ульяну, зацепилась взглядом за замершего в стороне воеводу. И сердце подскочило к горлу, затрепетала в непонятном восторге. Рубцов держал в руке её сложенный платок, но, поймав взгляд, едва заметно улыбнулся, качнул головой и выразительно завёл руку за спину. Отдавать вещь просто так, походя при свидетелях, он явно не собирался, о чём недвусмысленно сообщал сейчас. «Князю, конечно. Ему интересно будет услышать о ваших приключениях. О моих?» — продолжила недоумевать латырница. «Но ведь я была не одна». Однако убить намеревались именно вас. Идёмте». Вьюжин выразительно поманил рукой и двинулся в сторону выхода. Ничего не осталось, кроме как последовать за ним. «Алексей Петрович, а можно спросить?» Через десяток шагов заговорила Алёна, рассудив, что за спрос не бьют. «А если она даже не попробует, потом будет маяться от любопытства». Вьюжин бросил на неё проницательный взгляд и кивнул. «А зачем вот это всё было?» «Вы же и так знали, что это сделал он, и знали, чего именно он хотел добиться. Ну, что Афанасий не покушался на княжича. А на что походила?» Уголками губ улыбнулся глава разбойного приказа, хотя глаза опять оставались холодными. Кажется, по-другому просто не умел. «На скоморожье представления честно ответила Алёна и слегка втянула голову в плечи, ожидая отповеди за нахальство. Но вьюжен только ясный не улыбнулся. «Близко», — кивнул он. «А зачем скоморохи свои потехи показывают? Чтобы люди развлекались и деньги платили». «Так», — чему-то ещё больше обрадовался в Южин. «Вот и я зрителей собрал, чтобы потешились, и выгоду кое-какую получил. Лизавета баба наглая изворотливая, с ней одной разговаривать — мучение. Торговаться бы стало как на базаре, громче всех вопила бы. А при людях, вон, наглости-то в ней поубавилось». Князь бы такое развлечение устроить не позволил. Сразу имени лишил бы, да сослал обоих подальше. А вместе их сослать — окончательно дар загубить. Дмитрий же, хоть и молодой, совсем зелёный, но на своём месте посидел с пользой. Может, и с Ярославом бы вышло договориться, но дольше возиться пришлось бы. Разъяснял он с явной охотой. И Алёна поймала себя на том, что слушает с живым интересом и даже как будто меньше боится вьюжина. «Всё же и он бывает человечным, когда говорит о том, чем увлечён. А дело своё, видать, пуще всего прочего любит». «Значит, всё потому, что вы хотели дать Афанасию возможность исправиться?» уточнила Алёна. «Пожалуй. Он и вправду редкого дара отрок. Жаль такой ценный янтарь терять и разменивать попусту». «Но моего отца всё же не они с тёткой убили, да?» продолжила она расспрашивать, осмелев. «Не они, это точно». «Теперь нужно убедить в этом князя». «Я вам для этого нужна?» спросила Алёна осторожно. «Не только. Князь наш девок красивых любит». «Да вы в своём ли уме?» взвелась она от такого прямого намёка. «Ишь, гордая какая!» Вьюжин не обиделся, улыбнулся насмешливо. «Не ори, как ушибленная. Никто тебе ничего эдакого не предлагает. Ему нынче всё одно не до тебя». Неодобрительно скривился он, но странного утверждения не пояснил, а продолжил. «Но при тебе Ярослав сдержится, помягче будет и выслушает спокойней. Да и хотел он на тебя без лишних людей глянуть. Любопытно ему. Вот и совместим. Ты только помалкивай больше и на рожон не лезь». Слова эти немного успокоили, но желание расспрашивать дальше отбили. Так что остаток пути прошёл в молчании, да и недалеко уже оставалось идти, как оказалось. Они миновали небольшой полутёмный закуток, где стояла пара лавок и пустой стол. Ни стражи никакой, ни дьяков поблизости не было. Южин постучал в одинокую, ничем не примечательную дверь, выждал пару мгновений и, толкнув её, запросто вошёл. Алёна хоть и услышала слова боярина про «посмотреть без лишних людей», но всё равно не думала о том, что всё так буквально. В обыкновенной горнице... Небольшой очень светлый, отделанный медового цвета деревом и расписанный солнцами, Ярослав был один. В простой, почти без вышивки, рубахе из белого льна, без кафтана и посоха он казался совсем другим, не похожим на себя самого, и не скажешь, что великий князь, больше на сотника похож. Он сидел за столом над какой-то огромной старой книгой, внушающей уважение тяжёлым кожаным переплётам и пергаментными страницами, покрытыми вычурными рукописными буквами с красивыми завитками. Недовольно поджал губы, увидев посетителей, но ругаться не стал. Смерил Алену оценивающим взглядом и спросил у Вьюжина с усталым вздохом. «С чем пожаловал? Неужели другого времени не нашёл княгиню показать?» происшествие у нас тут. Рассказать хочу, пока глупостей каких кто не донёс», — сообщил Вьюжин без приглашения устраиваясь через стол от князя, и махнул рукой Алатырницы, виля тоже сесть рядом. И вскоре Алёна поняла, что очередная хитрость боярина удалась. Когда глава разбойного приказа принялся рассказывать о том, как он разобрался с преступниками, князь недовольно нахмурился, зло скрипнул зубами, но глянул на латырницу и смолчал, только резко поднялся с места и отошёл к открытому окну. Алёна тоже было дёрнулось, чтобы вскочить на ноги. Всё-таки при правителе сидеть не положено. Но Вьюжин молча удержал её за плечо. «А ты уж всё решил, да?» Задумчиво спросил Ярослав, когда Вьюжин кончил рассказ. Уши и суд от моего имени провёл, и место ссылки для обоих чесноковых присмотрел. Что бы она ни хотела, она сына моего покушалась». Князь недовольно качнул головой, испытывающий, глядя на боярина. По Чесноковой, между прочим, давно, если не топор, то плётка плачет. Ещё с тех пор, как она мужа своего уморила. «Суров ты, больно, княже. Муж её к бутылке пристрастился задолго до женитьбы», — возразил вьюжин. Лизавета баба вздорная, но под её рукой Чесноков куда дольше прожил, чем мог бы. По миру не пошёл. И хозяйка она, что ни говори, крепкая. Поместье мужнина из лучших в уезде будет. Ты ещё скажи, что её помиловать надо. И поблагодарить». — скривился князь. — Про мальца её согласен. Глядишь, и выйдет толк без её власти. Кровью искупит свою глупость. Кровь не водится — возьмёт верх красновская порода. А с мамашей его лобызаться уволь. Твоя рачительность порой чрезмерна. чего ты уверен, что не она Ивана угробила? Да будь у неё на примете надёжный человек. Не стало бы она единственного сына в убийство впутывать? — рассудительно возразил Вьюжин. — А он, если бы пошёл князя убивать? то только тем же способом, каким сейчас с Аленой Ивановной пытался покончить. По голове бить — это не про него. «Беспокойный ты человек, Алексей!» — вздохнул князь и вернулся на место, явно взяв себя в руки. «Вот же тебе, готовый злодей, хватай да радуйся!» «Нет, всё, что-то копает. И девицу бы домой отпустил а то чахнет ведь!» — усмехнулся он. «А, Алена, не по нраву тебе мой дворец?» «Почему вы так решили?» — не сдалась так сразу Аллатырница. Но смущённо опустила взгляд. «Да уж знаю, что у меня под носом происходит». Отмахнулся он со странной усмешкой. «Нам злодея изловить надо? Или обы кого вздёрнуть?» Спросил Вьюжин о своём. «Так я тебе хоть сейчас пяток душегубов найду. Сам сроку месяц дал, а теперь...» «Так я слово и не забираю. Охота лови. Только кого же ты теперь ловить станешь?» «Один Краснов остался. Смотри, доиграешься, что и впрямь придётся этой девчонке на княжество садиться». Он снова едва заметно усмехнулся, когда Алёна на этих словах испуганно вскинулась. «Есть у меня одна мыслишка», — увильнул боярин. «Дозволь, княже, всё как задумано сделать. Матушка с тобой. Лизавету пока во строк отправь. Посидит с крысами, глядишь, нрав смирит. Я подумаю, как её уму-разуму поучить. А сына Чеснокова забирай, коль он так тебе глянулся, что ты ради него эдак извернулся». «Ты, княже, скажи ещё, что это я его мамаши» в голову мысль вложил, что от княгини новой избавиться надо. Почти искренне возмутился в Южин. «Не скажу», — отозвался тот со смешком и внимательно посмотрел на девушку. «Ну так что, Алёна Ивановна, не по душе тебе дворец и место княгини? договори да я же сам спрашиваю. Что тебе в Южин такое про меня наплёл, что ты не жива, не мертва сидишь?» Улыбка у князя оказалась хорошая, светлая и живая, гораздо приятнее, чем у боярина. Предостерёг, чтобы глупости не болтала и в чужой разговор не лезла, — сказала Алёна честно. Немного замешкалась перед следующим ответом, но всё же и тут лукавить не стала. «Не по душе, ваша светлость. Мне моя служба по сердцу. И когда Алексей Петрович поймает злодея, я бы очень хотела на заставу вернуться. Небось и возлюбленный есть. Парни-то на заставе хороши?» — продолжил допытываться он. «Парни хороши. Да и никто не глянулся пока», — заверила Алёна. Но опять опустила взгляд, потому что воевода Рубцов встал перед глазами как живой и словно в яве ощутила на плечах тепло больших ладоней. «Нехорошо князю врать», — шутливо укорил Ярослав, а потом вдруг посерьёзнел и спросил строже. «Ты, надеюсь, не на княжича глаз положила?» «Нет, что вы, ваша светлость!» А латырница испуганно встрепенулась. «Нет, я другого люблю», — созналась тихо, смущённо. «Я давно его знаю, и он мне люб, да только вряд ли я ему по сердцу». У девушки непроизвольно вырвался слабый горький вздох, и князь смягчился. А вьюжин наблюдал за разговором с живым интересом и чему-то едва заметно улыбался. «Это хорошо, а то у княжичей и так одни кони, да игрища воинские на уме. Не хватало ему ещё девицей такой же увлечься», — сказал Ярослав доверительно. «Вот как его к наукам счётным дельным приучить?» «Я тебе, княже, давно говорил. Пошли его на границу. Хлебнёт службы полной ложкой, глядишь, за ум возьмётся». Предложил в вьюжин вкратчиво осторожно, куда мягче, чем прежде. Вот ещё вздумал. «Это игрушки, что ли? Не для того столько людей надрывалось и жизнью рисковало, чтобы княжич дурь свою тешил, и довольна об этом». Раздражённо отмахнулся Ярослав явно не в первый раз и опять обратился к Алёне. «Я рад, что ты достаточно разумна и не лезешь выше головы. Отслужишь тут оговоренный срок, а там в вьюжен убийцу поймает. Или поражение признает, и домой отправишься с чистой душой. Не волить не стану, обещаю. Ступай. Мне с боярином ещё пары слов перекинуться надо. Благодарю ваша светлость». Алена не заставила себя упрашивать и поспешила откланяться. Выйдя за дверь, девушка глубоко вздохнула и медленно пошла в сторону женской половины, переводя дух. Разговора с князем она побаивалась и сейчас радовалась, что всё обошлось, что сам Ярослав оказался куда человечней, чем представлялось, а данное им обещание и вовсе согрело душу. Подозревать его в лицемерии у Алены повода не было, так что о будущем своём она перестала беспокоиться и, отбросив тревожные мысли о княжеской доле, попыталась угадать планы в Южино. Наследник остался один — И Алёне не верилось, что именно на него боярин расставляет ловушку. Но если нет, то на кого? Кому ещё мог помешать Краснов? Вороватого управляющего за руку поймал, нагрянув без предупреждения. Или вовсе его случайные грабители пристукнули. Или какие-нибудь давние враги воспользовались случаем. Он же был богат. А где деньги, там всегда желающие их заполучить. Всё это звучало правдоподобно и, наверное, могло случиться, но не объясняло главного для Аллатырницы. Зачем выдавать её за княгиню теперь? Поначалу, когда Вьюжинс не разговаривал во вдовьем доме, слова его звучали разумно, и план казался простым и понятным. А теперь-то зачем продолжать? И вот на этот вопрос ответа не было вовсе. Алёна училась на боевого Аллатырника — и училась не только тому, что касалось янтаря, чар и всевозможной нечисти и нежити, с которой могла столкнуть служба, но и не колдовским воинским премудростям, в числе прочего, разным хитростям и уловкам, призванным запутать и загубить противника без потерь. Большинство таких приёмов были придуманы против болотников, но кое-что и против нечисти помогало. А самое главное, наставники пытались научить молодых алатырников правильно думать и развивать смекалку. Только вот Алена никогда не любила эти уроки, потому что давались они с трудом. Не умела она загадывать, хитрить и плести сложные сети, уважала тех военачальников, кто на такое был способен, понимала важность подобных умений, любила весёлого старичка-наставника, который постоянно сыпал прибаутками вроде любимой присказки «Загад смекалкой гораст». Мол... «Как бы хорошо ты не продумал какое-то дело, непременно что-то пойдёт не так, и расчёт твой хорош только тогда, когда он легко правится и подстраивается под новые обстоятельства». Яманова искренне восхищалась теми, кто умел применять эту мудрость к делу, но никак не могла освоить сама. Было проще сразу принять, что выше сотника ей не подняться, чем научиться. Да и не собиралась она, если честно, всю жизнь связывать со службой. и зачем жил и рвать на нелюбимом и не таком уж нужном поприще. Лет десять, обязательные пять лет после учёбы, потом ещё пять — за деньги. Пограничников князь не обижал. А там можно и замуж, и хозяйство, и детей. Но то она. А вот в Южин наверняка владел искусством хитрить и продумывать сложные планы в совершенстве. И, кажется, очень это дело любил. А латырница нутром чуяла, что у него не просто мыслишка есть, как он князю говорил, а уже почти уверенность. Только, наверное, доказать не может или за руку схватить хочет. Но понять его замысел не могла, как не старалась. Может, и правда вдова в этом замешано раз больше всё равно никто в голову не приходит. Но чем ей вдруг муж помешал? И почему нельзя было потерпеть, пока понесёт? С полюбовником поймал? Но как и когда, если Светлана во время его отъезда оставалась во дворце? Если Краснов был крутого нрава, то мог и бить, и мучить жену. И то, что она говорила про его заботу, вполне могло быть ложью. Но всё равно непонятно, как и когда, если она во дворце оставалась. Таких негодеев убивают обычно в горячке, защищаясь, но не вот так. Да и на доведённую до отчаяния жертву вдова совсем не походила. Пока добралась до покоев, успела все свои придумки раскритиковать и отбросить, оставшись под конец с носом В горнице Степанида не применула насесть с расспросами, и Алёна вкратце всё пересказала, не видя причин скрывать. А после сама попробовала добиться ответов на вопросы и услышать хоть что-то о планах главы разбойного приказа от той, что наверняка знала больше. «Стешину, ты ведь понимаешь, чего Вьюжин хочет? Кого он подозревает?» «Зачем я ему теперь? Я уж голову сломала, ничего путного не придумывается». «Да матушка его знает, он же скрытный». Рассеянно отмахнулась Степанида. «Конечно, после такого Краснов-старший, даже если племянника убил, вряд ли против тебя пойдёт. Он не глупый, не настолько самонадеян. Разве что кто-то из его детей по молодости горячности. Да ты не волнуйся. Алексей Петрович ничего просто так не делает, это ясно. И если решил оставить тебя княгиней, что-то придумал». «То есть ты не расскажешь?» Вздохнула Алёна, и рыжая в ответ рассмеялась. «Ну ладно, ладно. Верно говоришь, в самом деле кое-что знаю. Но не расскажу, чтобы ты ничего не испортила. Могу поклясться, что он ничего дурного тебе не сделает. Да и вообще-то у него сейчас больше про запас, на всякий случай. Он на других людей другие дела рассчитывает. Мне-то ладно дурного не сделает. Тут главное, чтобы он вообще чего плохого не замыслил». Проворчала Аллатырница. «Против великого князя, например». «Об этом точно не волнуйся!» Предположение вызвало у Степаниды новую вспышку веселья. «Уж в этом его подозревать последнее дело. Ярославу нашему в вьюжен предан с потрохами. Вот что, не кручинься ты, а иди-ка умойся, да к ужину переодеваться пора, а то опоздаешь. Тебе ещё девочку эту Ульяну с собой взять надо. Ей одной оставаться пока не стоит. Среди народа лучше будет». «Что с ней?» — помрачнела Алёна. «Ничего страшного, просто перепугалась здорово. Она бы уже получше себя чувствовала, но её ещё что-то гнетёт. Вот и сложилось. Я в душу не полезла, что это не знаю, но видно». А латырница только понимающе кивнула в ответ. А говорить о том, что у Ильяны имеется какой-то тайный сердечный интерес, не стало. Но то он и тайный, чтобы не молоть языком. Всё равно ничего не изменится и никому не станет лучше, если Степанида узнает. Ульяна, к приходу Алены, Успела принарядиться, очень тщательно причесаться, надеть красивое челье, расшитое мелким речным жемчугом. Была она при этом хмурой, расстроенной, на вопросы отвечала не в попад. Наверное, это было то самое, о чём предупреждала Степанида. Сказывались последствия испуга вместе с сердечной тоской. Вскоре латырница отчаялась растормошить спутницу и оставила в покое, так что в нужную трапезную они вошли в тягостном молчании. Озёрная зала была немного больше в виде нахолёной во дворце прежде и, наверное, самой красивой. Синий, голубой, белый и тёмное серебро. Стены, частью расписанные, а частью выложенные тщательно подобранным камнем, хотелось разглядывать, не отвлекаясь на остальное. Казалось, что всё в комнате находится под водой. Ощущение это усиливали искусно нарисованные на сводах морские чудовища и висящие под потолком серебристые рыбки, каждая из которых держала во рту светец Столы тут стояли буквой «П», вместо скамей — стулья без подлокотников и с резными спинками, но гости не спешили рассаживаться. Звучал смех, велись оживлённые разговоры. Сильнее всего радовалась молодёжь. Девицы из княгининой свиты старательно пользовались случаем и наслаждались обществом мужчин. Молодых парней тоже было немало. Кажется, друзья княжича. Один из кружков собрался возле наследника. Он тоже казался отстранённым и, хотя улыбался окружающим, но не в такт и почти не слушал красавицу Людмилу, которая что-то ему рассказывала. Алёну он заметил, приветливо улыбнулся и кивнул. Улыбнулся и Владислав, который стоял с ним рядом и по своему обыкновению помалкивал. Он вообще понравился Алёне основательностью и немногословием, которое явно шло не от отсутствия ума. Но понравился и понравился. И вообще много кто нравился. Только всё равно взгляд невольно пробежал по лицам, безрезультатно отыскивая то самое. Некоторые мужчины, кто постарше, сидели у некоторые, равно как молодёжь, собралась в кружке по интересам. Многие были с жёнами. «Алёна, идите к нам!» — окликнул её княжич, и повода отказаться не нашлось, не стоять же столбами посреди залы. «Вот, новая княгиня Краснова», — представил он её окружающим, и от Алатырницы не укрылся злой взгляд, каким смирила её прерванная наследником Людмила. «Самая храбрая девушка, какую я когда-либо видел. А уж как она в седле держится, залюбуешься». «Да брось, захвалишь», — неодобрительно проговорила Алёна в ответ. «Не подумала она, что княжич станет болтать об её умениях, да ещё с таким искренним удовольствием. И впрямь залюбуешься», — подтвердил один из парней, статный красавец с густыми чёрными волосами, собранными в хвост, и холодной улыбкой. На вид он был постарше княжича лет двадцати пяти, сильный, жилистый. Обвёл Алёну взглядом, от которого янтарь в крови полыхнул гневом, на силу сдержала. Я бы на своём жеребце покатал». А латырница не ожидала от друзей княжича такой грубости и замерла, не найдясь с ответом. То, что рвалось с языка, сдержала, помня, где находится. А вот как на такое положено княгине отвечать? А Дмитрий словно и не заметил двусмыслицы. Улыбнулся легко и весело. «Да вот на уголька и посадим. Он же тоже твоих конюшен, Василий». «Сын Василия Сафронова. Ты не могла не слышать. Их конезавод в озёрном уезде лучший в Белогорье». Слышала, как же. Медленно кивнула Алатырница, порадовавшись такой подсказки. И хотя вороным княжича тоже любовалась, но смолчать не могла. «Стать ее, сафроновские кони из лучших, да только нагайки вечно просят». «А ты с норовистами не справляешься?» Ухмыльнулся Василий. «Норов от огня бывает, как у рыжих степняков» а у Сафроновских от дури и трусости. Конь, в первую очередь, надёжным другом должен быть и верным помощником, а красоваться перед девицами и сгибом шеи до да лёгкостью ног – невелики достоинства. «Это ты с угольком не знакома», – явно обиделся за своего любимца княжич. «Вот завтра и попробуешь. Он знаешь какой?» «Ну ладно, будет вам про лошадей», – капризно надула губы Людмила, разглядывая Алену с недобрым блеском в глазах. Небось, задумала что-то. «Неужто других интересных вещей нет? Например, Митя так и не сказал, отчего его батюшка вдруг решил вечерку тут собрать». «Да почём я знаю?» — недовольно отмахнулся княжич. «Экая важность, решил решил. Будто он передо мной отчитывается. Может быть, просто захотел провести вечер с женой?» Неуверенно предположила Алёна и осеклась. Уж больно странное действие возымели эти слова. Ульяна, стоявшая рядом тихо, словно тень, цепко сжала локоть латырницы, Хотя лицо её осталось неподвижным и спокойным, будто маска. Неожиданно для обычно очень живой и искренней боярышни. Наследник посмурнел и только отмахнулся. Василий неопределённо усмехнулся, а Людмила, переглянувшись со стоявшей рядом Яной, окинула Алёну снисходительным взглядом. Остальные кто глаза отвёл, кто ухмыльнулся. «Видишь ли, Алёнушка?» Медленно с издёвкой в голосе заговорила Светлана но закончить не успела. По зале прокатилась взволнованным рокотом негромкое «Идут», и все без суеты двинулись к столам. Уверенно, словно откуда-то точно знали, где им положено сидеть. Если бы не Ульяна, потянувшая латырницу за собой, та бы так и стояла в растерянности до появления княжеской семьи. Только усаживаясь, Алёна с удивлением обнаружила, что устроились они совсем не рядом с остальными княгиниными подружками а на краю, в конце одной из ножек буквы «П». Спросить почему тоже не успела. Двери распахнулись, и вошли князь с княгиней, вдвоём без младших детей. Чин на рука об руку, спокойные и величественные прошагали мимо стоящих придворных к своим местам. Ярослав вежливо помог супруге устроиться, только после этого сел сам и повелительно махнул дланью. Расселись остальные гости, Потянулась вереница слуг с яствами, поплыли приятные запахи, загудели негромкие разговоры. Алёна искренне залюбовалась красивой парой. Но через несколько мгновений чувство это смазалось какой-то неприятной тенью. Девушка ещё немного посмотрела на них, пытаясь понять, что не так, а потом сообразила. Тоскливая чернота из глаз княгини не исчезла, стала только гуще. Софья улыбалась супругу, вела с ним негромкий разговор, но не светлела лицом, как рядом с детьми. Да и Ярослав, хоть и держался с княгиней приветливо, и даже улыбался, смотрел всё больше не на неё, гостей разглядывал. Не было любви и лада в великокняжеской семье, не было. И все о том прекрасно знали. И, наверное, потому на слова Алёны так странно ответили. Словно в ответ на это рассуждение... Князь перевёл взгляд на латырницу, улыбнулся уголками губ, а глаза полыхнули жарко. Девушка опешила, отвернулась, и вдруг поняла, что смотрел Ярослав не на неё, а на ту, что сидела рядом. Щёки Ульяны тронул румянец, глаза заблестели, она вмиг стала намного краше и лучше, как это часто бывает с влюблёнными. Ярослав отвёл взгляд почти сразу, никто, кроме Аллатырницы, и не заметил. И боярышня тоже неохотно принялась за еду. И вдруг Алёна поняла, что напоминала ей синее, богато расшитая узорами рубашка князя. Платок, виденный у боярышни, стала пакостно и на душе. Она помнила слова из Теши и остальных про княжеские интересы, но... Слова же? Ну а что слова? Мало ли что, про кого говорят. Конечно, сказанное, например, в Южином, неизмеримо больше весит нежели болтовня Светланы. Но всё равно видеть такое подтверждение слухов оказалось неприятно. И особенно неприятно, что сейчас Ярослав положил глаз на Ульяну. Но князь чужой, а вот как теперь к боярышне относиться, она не знала. Круглолицая, добрая девушка успела Алёне понравиться, показалась куда более искренней и настоящей, чем остальные. А вон как всё повернулось. Вон она, значит, о ком грезила. Сразу вспомнились всякие мелочи, и горячность, с которой Ульяна заступалась за князя, и как она о нём отзывалась. И стало горько, потому что девушка не искала в этом никакой выгоды и не хотела огласки, иначе бы платок, дарённый, надела. Кажется, она искренне влюбилась. Как её за такое судить? Как бы вела себя сама Алёна, если бы воевода оказался женат? Последняя мысль совсем уж смутила и заставила латырницу понуро уткнуться в тарелку. Еда сначала казалась вкусной, а тот кусок в горло не полез. Только и оставалось, что ждать окончания обеда. Девушка не жила в маленьком и совершенном мерке. Да, бабушка с дедушкой, заменившие ей родителей, друг друга любили. Но случалось всякое, и люди вокруг были разные, и Алёна приучилась не лезть в чужие дела. Но тут всё равно разочаровалась. Она попыталась отвлечься от Ульяны и князя, но стало ещё хуже. Мысли суетливо заметались, сменяясь и перескакивая с одного на другое. Кто убил Краснова? И что задумал в Южин? Как с Ульяной теперь держаться? Поговорить? Или не совать нос не в своё дело? А ещё воевода? И как с ним быть, совсем уж непонятно. Когда он появлялся рядом, сердце заходилось так, как ни с кем другим. Нестерпимо хотелось сблизиться с ним, узнать лучше и, самое главное, опять оказаться в его руках, поцеловать. Но страшно до дрожи, до желания зажмуриться и по-детски спрятаться под одеялом. Вдруг и он окажется на поверку совсем не таким, как Алёна думает и надеется. Не слушая и не глядя, что происходит вокруг, не чувствуя вкуса еды, она с трудом высидела до того момента, когда князь с княгиней ушли И можно было тоже не задерживаться за столом. Большинство гостей не спешили расходиться. Разговоры продолжились и после ухода Ярослава с женой. Но Алёна, извинившись перед соседкой, поспешила удрать. В покое она не пошла, понимая, что слишком взволнована, чтобы уснуть. Выбор был невелик. И Аллатырница предпочла прогуляться по саду в надежде, что свежий воздух и чистое небо над головой помогут развеяться... Я успокоиться после длинного соетного дня.